Глава 17. Как раз в тот момент, когда Хейвен подумала, что вот-вот умрет от агонии, разрывающей ее тело. Страдания прекратились. Что это было, пламя преисподней, его побери. Так или иначе, боль исчезла. Хейвен тяжело вздохнула и осмотрела себя. Кожа была такой же горячей, как кухонные камни которые жители Пенрифа иногда использовали вместо сковородок. А в остальном, единственным признаком, указывающим на применение магии, был аромат корицы и роз, покалывающий кончик ее языка. Подавив свои опасения по поводу силы заклинания, девушка вскочила на ноги и обернула предплечье полоской хлопковой ткани. Затем она расправила рукав, и убрала нож в ножны, торопясь вернуться до того, как ее хватится. Результат поразил ее как огненная волна. Энергия пронеслась по ее венам и зарядила тело. Шаги стали пружинищами под воздействием невидимой силы. Хейвен чувствовала себя потрясающе, словно могла пробежать трусцой тысячу километров сразиться с сотней зверей, словно могла бы взобраться на гору или вскочить на лошадь Сурай и ускакать на ней на край Эритреи. Возможно, заклинание все же оказалось более мощным, чем планировалось. Несмотря на непреодолимое желание мчаться, скакать и взбираться на все, что попадалось на глаза, Хейвен заставила себя выглядеть нормальной. Бессмертные дробы, Наверняка насторожились бы, если бы она вдруг начала бегать кругами вокруг пруда. Чего именно ей и хотелось в данный момент. Вздохнув, Хейвен достала из своей сидельной сумки карту и альбом для рисования и присоединилась к Бьорну на травянистой насыпи. Приток энергии в Хейвен выдавала лишь нога, беспокойно постукивающая по илистому берегу, как бьющийся в агонии заяц. Хейвен напрягла мышцы и обрадовалась, когда непоседливая конечность наконец перестала дико дергаться и начала вести себя прилично. Слева от нее раздался ядовитый смешок, но девушка заставила себя перевести взгляд на Бьорна и не смотреть в сторону соблазнительно прохладной воды и Оширона. Тем не менее краем глаза она видела, как этот придурок Одним быстрым движением снял тунику и штаны и нырнул в пруд. Сурай последовал за ним, слегка всколыхнув поверхность воды, и небольшие заманчивые волны коснулись сапог Хейвен. Стоило девушке мимоходом глянуть в ту сторону, как из воды вынырнул Аширон. Вода стекала по его загорелой коже. Он встряхнулся, как собака, разбрызгивая во все стороны капли со своих локонов длиной до плеч. Затем повелитель солнца откинул медовые волосы назад и рассмеялся. Радостные вибрации в его голосе одновременно завораживали и приводили в бешенство. Серебристое мерцание рун стало ярче, солнечный свет побежал по сложной паутине, переплетающихся магических линий, которые покрывали все тело Повелителя Солнца, кроме лица, или, по крайней мере, все те части тела, которые Хейван могла видеть. Солисы рождались с этими рунами на теле. Руны образовывали сложный узор, превращающий природную, естественную энергию солисов в особую мощь. У каждого солиса Рунный узор был уникален, как отпечаток пальца. Почувствовав на себе молчаливый и любопытный взгляд, Хейвен отвернулась от Повелителя Солнца, игнорируя теплую боль, которая разлилась по ее животу. Она отказывалась испытывать угрызение совести за то, что считала Аширона привлекательным. Любая женщина с нормальным зрением думала бы так же, Это не означало, что ей нравится этот высокомерный дурак. Что-то коснулось основания ее черепа. Хейвен почувствовала это, но слишком поздно. «Привлекательный», — произнес голос Бьорна в ее голове. «Безусловно, и высокомерный до крайности, но только не дурак. Я...» Хейвен пристально посмотрела на провидца, пытаясь подобрать слова и, наконец, солгала. «Я видела и красивее». «Хм, так вот почему ты не сводишь с него глаз?» Хейвен возмущенно прищурилась. «Не смущайся», — добавил он беззлобно. «Красота — одна из сильных сторон Аширона. В нашем мире объективная оценка поощряется» а не отвергается. Щеки Хейвен вспыхнули. Девушка сделала глубокий вдох и пробежала взглядом по лежащей у нее на коленях карте, разглаживая загнутые края пальцами. Раз уж провидец проник в ее мысли, она отпугнет его географией. Хейвен сосредоточилась на континенте Эритрея, не обращая внимания на левую часть карты, где были изображены бирюзовые воды сверкающего моря и страна Солисов – Солисия. Проведя пальцем дальше на север, Хейвен остановилась на пустом месте между двумя павшими от проклятия городами смертных. Прямо над ее обгрызенным ногтем находилась граница погибели. Вся оказавшаяся выше этой границы половина Эритреи – так называемые руины – утопала в тени. А еще выше располагалась затемненная область, где королева теней и ее повелители теней правили всеми ногтисами. Царство теней. Хейвен попыталась представить, что ее там ждет, и в груди все сжалось. Ответа никто не знал, потому что никто никогда из руин не возвращался. Интересуешься руинами? раздался низкий мужской голос. Хейвен повернулась к Бьорну, который начищал свой топор. Солнечный свет играл на покрытом рунами лезвии. По крайней мере, на этот раз провидец говорил вслух. «А что тебе о них известно?» Губы Бьорна расплылись в ленивой улыбке, напоминая Хейвен, что он тоже красив. «Это темное и колдовское место», наполненная в равной степени ужасными и чудесными вещами. «Ты бывал там?» Хейвен бросила еще один взгляд на свою карту, подозревая, что провидец скажет, что руины всего лишь выдумка. «Я думала, что оттуда не возвращаются». «Вернуться оттуда трудно, но можно, хотя я потерял там кое-что очень ценное». «Свое зрение». Бьорн провел пальцем по своей темной шее, поджал губы и кивнул. И кое-что еще. От затравленных ноток в его голосе по спине Хейвен пробежали мурашки. Какие бы ужасы ни поджидали их в руинах, этого было достаточно, чтобы напугать даже такого закаленного воина, как Бьорн. Значит, Хейвен постучала носком сапога по земле. Каков наш дальнейший план действий? Как только окажемся на территории погибели, мы отправимся на поиски свитка в Лорвинфелл. Внутренности Хейвен сжались. Лорвинфелл? Заброшенное королевство? Что за свиток? На скулах Берна заиграли желваки, и он отвернул голову. «Такой смертная, который подскажет нам, как снять проклятие» почувствовав, что Бьорн отвлекся и больше не пытается читать ее мысли, Хейвен отважилась подумать о своем плане действий и о том вопиющем факте, что ее план был прискорбно непродуман. Возможно, встреча с Солисами станет в итоге счастливой случайностью. Возможно, Хейвен стоит подождать, пока они не найдут свиток, и только потом украсть рунные камни. Такой план действий имел гораздо больше смысла, даже если Хейвен не улыбалась терпеть Аширона еще несколько дней. Чувствуя себя гораздо увереннее, девушка с редким удовлетворением моргнула, когда солнечный свет отразился от ряби на поверхности воды и заплясал по песчаному дну. Сурай до сих пор не вынырнула. Хейвен нашла ее взглядом. Девушка плавала в прозрачной воде, словно рыба. С вершины насыпи донеслось рычание. Комья грязи посыпались вниз, когда по ним скользнула тень. Секундой позже золотистая кошка плюхнулась в воду вслед за сурай. Хейвен чуть не вскрикнула, но вовремя поняла, что это рук. Кошка поплыла вслед за сурай, шлепая по воде лапой и ныряя снова и снова. Ее уши с черными кончиками прижались к голове. Под ярким солнцем были видны бронзовые пятна на ее рыжевато-коричневом мехе. Внезапно кошка застыла на мелководье, присела на задние лапы и превратилась в рук, настоящую рук с заплетенными в косу льняными локонами и вытатуированной над глазами красной полосой. Темные перья свисали с ее кос, развиваясь на легком ветерке. Тот же ветерок доносил запах магии, мускусный, медный и, несомненно, темный. Сурай выскользнула из воды, чтобы поприветствовать рук. Вода стекала по длинным волосам Сурай на ее стройную спину, а ее изящные лопатки торчали, как крошечные мраморные крылышки. Влажные гладкие пряди, Были цвета черного жемчуга Ашарии и такие же блестящие. Какое-то время обе девушки просто смотрели друг на друга, и Хейвен представила, что с таким же видом она посмотрит на Белла, когда найдет его. Они были совершенно неподвижны, затаили дыхание и просто рассматривали друг друга. Внезапная напряженность момента пробудила в Хейвен желание Отвести взгляд. Сложно было не заметить бушующих эмоций в глазах девушек. Хейвен постаралась не привлекать внимание к себе, когда рук потянула сурай ближе к себе и приобняла ее. В этот момент Хейвен словно стала свидетелем проявления иного вида магии, редкой, иллюзорной, необходимой всем и мало кому когда-либо подвластной. Любовь это была любовь в ее самой неприкрытой форме. Хейвен выудила угольные карандаши из жестянки и принялась рисовать. Она прикусила губу, пока ее пальцы порхали по листу альбома, пытаясь запечатлеть ощущения. Хейвен работала быстро, звук угольного карандаша, скользящего по бумаге, успокаивал ее. Когда она закончила, кончики ее пальцев были черными. Хейвен посмотрела на рисунок и наморщила лоб, недовольная результатом. Чего-то не хватало. Она уже собиралась скомкать бумагу и попробовать еще раз, но тут капля воды упала на набросок, попав прямо на голову нарисованной рук. Повелитель солнца стоял над ней. Вода капала с его волос и блестела на его теле на его обнаженном теле. «Богиня небесная!» Хейвен отвела взгляд. Ее щеки пылали. «Накинь на себя что-нибудь!» «Ох уж эти смертные! Их целомудрие!» усмехнулся он. Послышался скрип кожаных штанов, скользящих по влажному телу. «Так лучше?» Хейвен скосила на него глаза, стараясь не задерживаться взглядом на верхней половине его торса, влажной золотистой кожи и рельефном животе, который поднимался и опускался с каждым вздохом. Карта рун, выгравированная на его гладкой коже, слабо мерцала под солнцем. Щеки запульсировали от жара, когда девушка вспомнила, что эти руны покрывают все его обнаженное тело. Да. «Тогда вставай!» Рассердившись из-за требовательного тона его голоса, Хейвен, не торопясь, убрала карту и альбом в сидельную сумку и оттряхнула ноги, а затем встала и изогнула бровь, глядя на Аширона. Заложив руки за голову, он лениво потянулся в лучах солнечного света, полуприкрыв веки и слегка приподняв уголки губ. «Бери свой меч!» — Мой меч? — Да, ту штуку, которой ты мечтаешь перерезать мне горло. Достань его, чтобы я мог показать тебе, как им правильно пользоваться. — Я знаю, как им правильно пользоваться. — Маловероятно. Хейвен стиснула зубы, но вытащила клетвоносца из ножен и повертела его в правой руке. Ощущение нужности охватило ее когда пальцы крепче сжали рукоять. Оружие было подарком Белла, изготовленным специально для ее роста и веса, чтобы быть идеально сбалансированным. Гарда рукояти представляла собой причудливый золотой круг, инкрустированный черными бриллиантами и изумрудами в форме георгинов. «Ты имеешь в виду этого дружочка?» «Именно этого дружочка». Приняв боевую стойку, Хейвен подняла брови, глядя на Повелителя Солнца. — А где твое оружие? — Разве не этого момента ты ждала? — насмешливо ухмыльнулся он. — Это твой шанс, смертная. Пролей хоть каплю моей крови, и рунные камни будут твоими. Ее сердце забилось быстрее. В другой ситуации Хейвен не стала бы драться с безоружным противником, и он явно что-то задумал, но ей было все равно. Ей нужны рунные камни, и она не возражала против того, чтобы ради них ранить самодовольного повелителя солнца. И... Хейвен покрутила головой, разминая шею. «Ты не будешь использовать магию!» Мне не потребуется использовать магию. Нахмурившись, девушка выдохнула, провела носком сапога по песку и приготовилась к бою. Энергия рунной метки пульсировала в глубине ее тела и поднималась вверх, наполняя грудь. Умоляя об освобождении, Широн ждал, скрестив руки на груди, точь-в-точь точь упругих мышц и уверенности. Одна медово-золотистая бровь приподнялась в нетерпении. Ее финт и выпад были идеальны, как по учебнику. Благодаря им Хейвен превзошла сотню смертных мужчин в Академии Королевской гвардии Пенрифа. Солнечный свет отразился от острого края ее стали, направленной в обнаженную грудь повелителя солнца. Но как раз в тот момент, когда острие собиралось вонзиться прямо над его сердцем, Аширон скользнул в сторону. Хейвен потеряла равновесие, чуть не упав на него. Аширон прищелкнул языком. «Это могло бы сработать в Пенрифе, но не здесь смертное». Зарычав, она снова атаковала, и снова он ускользнул от укуса ее клинка так же легко, как вода сквозь сито. Кошачья улыбка обнажила его зубы. «Ты выдаешь свои движения глазами!» Хейвен обошла его, на этот раз медленно оценивая. Его обнаженная грудь и живот приподнимались с каждым вздохом, дразня ее. От нее требовалось лишь вонзить свою сталь в это совершенное тело, и пролить каплю крови, одну единственную, маленькую каплю крови. Неужели это так трудно? На этот раз Хейвен атаковала великолепным двойным финтом. Она едва дышала, не издавала ни звука, и ее меч с опытной точностью просвистел над безволосым животом повелителя солнца. У него не оставалось шанса увернуться. Доли секунды спустя ее клинок рассек воздух. Хейвен развернулась, сделала новый взмах и обрушила меч, позволяя гневу взять верх над собой. И замычала от разочарования. «Перестань глазеть на меня и соберись!» раздался тихий смех за ее спиной. Хейвен снова повернулась к нему лицом, хоть и начала понимать, что это бессмысленно. Жестокая игра. А Шарон был дымом и тенью, перемещался то туда, то сюда, появляясь в одну секунду и исчезая в следующую. Чем быстрее Хейвен двигалась, и чем усерднее старалась нанести удар, тем легче ему, казалось, было ускользнуть от нее. Наконец, в плечах стало жечь, легкие заболели, и Хейвен почувствовала, что сейчас сойдет с ума от ярости. Магия! Тяжело дыша, прошипела она. Мастерство! Промурлыкал он голосом, который мог бы сделать сладким самый горький пенривский кофе. Краем глаза Хейвен увидела, что остальные солисы наблюдают за ними. Разочарование накатывало на нее беспощадными волнами. А Шерон насмехался над ней, набрав полные легкие воздуха, Хейвен пронзила его взглядом. Зачем ты это делаешь? На мгновение из его глаз исчезло веселье. Потому что тебе нужно понять, что твоя фантазия о том, как ты появляешься в руинах и спасаешь своего друга, так и останется всего лишь фантазией. И что с того? Хейвен пнула грязь, желая, чтобы это была его голова. «Почему тебя это волнует?» Он моргнул. «Меня это не волнует. И почему ты вообще хочешь снять проклятие, что тебе это даст?» Сердито пролаяла она. «Погоди, тебе что-то нужно, и ты думаешь, что слухи об исполнении желаний верны? Ты думаешь, что если снимешь проклятие, то твое желание исполнится?» «Потому как Аширон замер». Она поняла, что попала в точку, но продолжать было опасно. Ее губы дрогнули в улыбке. Хорошо, может, сталью она и не могла его ранить, но ее слова были на это способны. — О чем же ты мечтаешь, повелитель солнца? Возможно, хочешь освободиться от обязанности служить королю? Его лицо потемнело, и Хейвен вздрогнула когда Повелитель Солнца внезапно направился к ней. Прежде чем она успела отпрянуть, он оказался достаточно близко, чтобы встать нос к носу с ней. Все его тело излучало ярость. — Поворачивай назад, — прорычал Ашерон. — Ты собираешься вторгнуться в мир полной темной магии и существ которые издалека почуют твою смертную плоть. Они бросятся по твоему следу, пока ты спишь, а когда поймают, сожрут живьем. Он умолк, гнев сочился из него, как яд, и губы кривились в жестокой усмешке. Кроме того, зная Моргрид, твой принц уже мертв. Темная ярость взорвалась в груди Хейвен, и ее сердце застучало так быстро, будто уже лопнула и сотрясала ребра взрывной волной. Это неправда, он все еще жив, он не может, не может. Ты, ублюдок, прорычала девушка не своим голосом, казалось за нее говорит кто-то другой, когда она продолжила. Надеюсь, ты проведешь остаток жизни, прислуживая этому ужасному человеку. Ее рука, сжимавшая меч, дрожала. Хейвен попыталась сдержать ярость, но это было все равно, что пытаться загнать прорвавшуюся воду обратно в плотину. В ней накопилось много гнева, пока годами она наблюдала, как унижают Белла, затем увидела, как его отец бездействовал во время похищения принца, как ее друга украли и теперь этот надменный повелитель солнца. «Как они смеют!» — кипел от возмущения голос в ее голове, а затем произнес леденящие душу слова. «Они за это заплатят!» Что-то внутри Хейвен сломалось. Ярость была подобна адскому пламени, пронизывающему ее тело, требующему освобождения. Зарычав, девушка взмахнула клинком над головой. В тот момент, когда пальцы отпустили рукоять меча, разряд энергии пронесся по руке Хейвен, как молния. Всполохи пламени вырвались из ее пальцев, и в воздух лизнули нежные язычки красного и оранжевого огня. «Мой меч!» Она запрокинула голову, ища взглядом в небе литвоносца «Невероятно!» но оружие все еще висело, переворачиваясь в воздухе по меньшей мере на высоте десяти этажей. Когда меч взлетел так высоко, что почти исчез из виду, он разлетелся на части с оглушительным треском. «Пожалуйста, вернись! Пожалуйста, вернись!» Только когда осколки ее любимого клинка дождем посыпались на землю, Хейвен осознала, что клетвоносец уничтожен, и винить в этом она могла только себя. Оторвав взгляд от обломков, она посмотрела на Ашерона. Все его тело, казалось, напряглось, когда он остановил на ней яростный хмурый взгляд. Хейвен прерывисто вздохнула. Ее предплечье покалывало и горело там, где была вырезана руна а пальцы все еще не остыли после языков пламени. Что во имя преисподней только что произошло? Она не могла подбросить свой меч так высоко. Кроме того, клинок был асгардским, выкованным из рунного огня и пропитанным кровью виверна. Предполагалось, что его ничем нельзя разрушить. Энергетическая руна? Нет. Хейвен простая смертная, руна была просто инструментом. Она не могла сама по себе создавать магию, а насколько Хейвен могла судить, в ее крови магия не проявлялась. Тем не менее, даже когда девушка перебрала в уме все причины, по которым произошло невозможное, доказательства оставались лежать разбросанными у ее ног, и их нельзя было игнорировать. Каким-то образом Хейвен сотворила магию, могущественную магию. Она пошевелила губами, но как только, как только она попыталась заговорить, энергия покинула ее тело, и Хейвен рухнула на землю бесформенной кучей.